Глава 43. Мексика. 2002 год. Мехико. В 15-й раз перелетел Атлантический океан. Едем по городу, и хозяин цирка Вальтер Гаско спрашивает меня, указывая на большие рекламные щиты с моим изображением и надписью «Русса де Гома», что в переводе с испанского означает «резиновый русский», мол, «Ну как тебе реклама?» Это здесь я у вас русский, а в Москве я не русский. «Порке?» – удивился Вальтер Гаско. «Порке? Что у вас один язык, а у нас сотни?» Я уже знал, какие номера будут в программе спектакля. Были американцы и кубинцы, с которыми я уже работал ранее в Венесуэле, а также русские, мексиканцы, португальцы и колумбийцы. Мои надежды на то, что Мексика несколько цивилизованнее Венесуэлы, основывались на том факте, что она граничит с американским штатом Калифорния, в котором находится Голливуд. Увы. Зато здесь было полное уединение. Вот где полноценная жизнь. Один ложишься, один встаешь. Ни одна душа не вторгается в твой покой, В твои мысли, в твои планы. Составил жесткий график на весь период пребывания. Повесил на стене. Это позволяло мне наглядно видеть к вечеру каждого дня, что сделано, что не успел, что предстоит сделать. Здесь я дочитал Гумилева «От Руси до России». О, сколько жестокостей совершено человечеством на этой земле! Начал читать параллельно две книги: Коран и Библию. Специально каждый день чередуя одну с другой. А учение Дон Хуана, специально привезенное, чтобы читать исключительно в Мексике, в пустыне среди кактусов, я не трогал, чтобы прочитать ее там, где происходят описываемые события. Одно из условий моего контракта гласит: Помещение должно быть без кроватей, телевизора, кресел, стульев и других громоздких предметов быта. Размер комнаты не менее 14 квадратных метров. На весь пол ковролин. Пространство в моем номере должно наилучшим образом отвечать моим интересам. А коллеги напротив воспринимали свои номера как камеры пыток. пыток тоской и поиском развлечений. Отсюда и причины того, почему я ходил весь сияющий, а они не могли понять, чему это я так рад. Как вода заполняет все неровности ямы, так и человек должен заполнять свое время полезными занятиями, не оставляя пустот. К примеру, если в яму набросать камней, досок и прочих предметов, то в наполненной яме будет еще много пустот, которые может заполнить песок благодаря своей сыпучести. Но и это не все. Если залить водой, то благодаря своей текучести вода заполнит все пространство, не оставив ни малейших пустот даже среди песчинок. Нужно быть как вода. А кто этого не делает, тот оставляет в своей жизни много пустот, не заполненных жизнью. не прожитых, не прочувствованных, неиспользованных. Без такого подхода я бы не выдержал в Венесуэле полтора года. Именно занятость любимыми делами спасала меня всегда от длительных неудобств. Человек серьезный и напряженно думающий о чем-то должен иметь и другой объект для размышлений, отличный насколько возможно от первого, к которому он мог бы направить свой ум для отдыха. Чрезвычайная свежесть и легкость мышления в значительной степени является результатом разнообразия умственной деятельности. Человеку необходимо разнообразие в его занятиях, касается ли это мышления или физического тела, так как он может пострадать от умственной судороги, как, например, страдают пальцы от постоянного писания. Наблюдая образ жизни коллег, я искренне сочувствовал им. Зачем жить так, чтобы жизнь была в тягость, а не в радость? Жить от спектакля до спектакля, играя в карты, заполняя жизнь пустыми развлечениями и мучаясь от безделья. Я везу сумку с книгами через океан, плачу за лишний груз, а когда предлагаю им что-нибудь почитать, они и слышать об этом не хотят. Выделено жирным. О сколько же далеких от искусства! В искусстве вижу я людей. Во время посещения пирамид древних индейцев я заметил, что эти места завораживают своей таинственностью. Специально стал выезжать за город, уходил в пустынные места и в мертвой тишине погружался в учение Дона Хуана. Все окружающее переносило меня в ту атмосферу, о которой я читал. Иногда становилось страшно даже среди бела дня. Меня охватывало такое чувство, что все происходит со мной и что не случайно я оказался здесь. Вскоре пришли отличные новости из Канады. Свершилось. Теперь я поднимаюсь на новую ступень в профессии. Оставляю цирковой уровень и перехожу на высочайший. Попадаю в Лас-Вегас. Выше только Голливуд. И еще раз я убедился в правильности и надежности моего направления. Всевышний дал мне бесценное знание того, чем нужно, а чем не нужно руководствоваться на своем жизненном пути. Как-то хозяину цирка позвонили из Лос-Анджелеса с известного телеканала. Спрашивали, работает ли у них некий Гусенгаджиев, и можно ли связаться с его представителем. Надо же было такому случиться совпадению, что все мы оказались в ресторане вместе за обеденным столом. Мурилье взял трубку. По окончании разговора он обратился ко мне. «Ты растешь быстрее, чем я мог ожидать. Они даже не имеют представления о том, что ты делаешь на сцене, но им рекомендовали тебя для их телешоу. Я, конечно, понимал, что это уже не реклама, а телешоу, где платят за пять минут съемок столько, сколько я получаю в месяц. Неужели всего лишь уединяясь в тишине, работая над собой и благодаря за это создателя, я стал известен настолько, что меня разыскивают такие телекомпании, думал я, пережевывая свой обед. Теперь, если ничего не сорвется, у меня на очереди Рио-де-Жанейро, Майами, Люксембург и Лос-Анджелес. Купил, наконец, квартиру, а пожить в ней так и не удается. И чем дальше, тем больше оборотов набирает жизнь. На следующий день Мурилья пришел ко мне. Мы заказали чай в номер и стали беседовать. Он опять повторял вчерашние слова. «Ты опережаешь даже мои планы насчет тебя». «Каким же образом?» «Так тебя уже в цирк Дюсалей берут в Лас-Вегас. Ты понимаешь, что вообще это означает в твоей карьере?» спрашивал он меня, улыбаясь от радости, словно взяли туда его. «Я и не думал, что тебя туда возьмут». «Ну, теперь-то ты уверен в моей перспективности, говорю ему, смеясь и радуясь не меньше него». Я-то и в первый раз, увидев тебя на сцене, это понял, потому и послал тогда за тобой человека. Параллельно с этой беседой в моей голове крутились мысли. Я думал о близких, которые всячески пытались, буквально вцепившись в мои плечи, посадить меня, сравнять с собой, не дать поднять голову, но у них ничего не вышло. Я испытывал огромную благодарность им за это. Именно их действия и толкали меня вперед. Если ты свеча, ты потухнешь, когда на тебя дунут. А если ты костер, то чем больше на тебя дуют, тем больше ты разгораешься. Спасибо им за то, что дули на меня и дули изо всех сил, надрывая связки, надеясь затушить во мне этот огонек. Бог любит тех, кто не прибегает к помощи посредников. А обращается к нему напрямую в своих мыслях. Прогуливаясь по улицам Мехика, я наблюдал следующую картину. В самом центре, на многолюдной улице, взрослый и упитанный чистильщик зазывает желающих почистить обувь. Посмотрел на свои туфли и решил воспользоваться его услугами. Я сел в кресло. Он был, слова, охотлив, Но и я ему в этом не уступал, и мы разговорились. Мне было интересно узнать, как он видит этот мир, на что жалуется, чему радуется. Но из его разговора я понял, что вся его жизнь сплошная мука, что ему не хватает денег даже на еду для его шестерых детей, что они ходят полуголодные и что старший, которому едва исполнилось восемнадцать, уже в тюрьме за мелкую кражу. А более всего меня удивило то, что он не какой-нибудь пожилой дядька, каким мне показался в начале, а мой ровесник. «Так зачем же родил шестерых, если не в состоянии содержать?» спросил я его. «Что делать так положено?» отвечает он с безысходностью в голосе. «И кто же это положил?» не унимаюсь я. «Как это кто? А как же иначе?» Как же мне хотелось сказать ему, что это нужно было не ему лично, а хозяину инкубатора, в котором он живет, из которого нет у него выхода, пока не станет жить своей головой. Дальше я вопросов задавать не стал, ведь большинство живут именно так, не пользуясь собственным мозгом. За них все продумано, и они обречены следовать чужим предписаниям. Последние недели в Мехико мы работали на окраине. Здесь мне нравилось намного больше, чем в центре столицы. Меня всегда тянет в деревню. Мечтаю жить в деревеньке, в деревянном домике, у речки, с маленькими резными окнами, с лестницей на второй ярус и с русской печкой посреди. А еще, чтобы посуда была как в старину, деревянная, кроме кастрюли, разумеется, и самовар. Обязательно. Эх, вот где жизнь-то! С этими мыслями и мечтами я бродил по кукурузным полям и уже был полностью поглощен ностальгией и искал от этой болезни спасения, как обычно, уйдя куда-нибудь подальше от домов и всего, что напоминало мне о том, что я в далекой заокеанской стране. Ведь и у нас в России есть кукурузные поля, и у нас также птицы поют, и также шелестят от ветра листья, и потому здесь я мог себе представить и даже иногда поверить в то, что я сейчас где-нибудь на юге России. Между тем возникли какие-то проблемы с билетами. Я не мог улететь еще несколько дней и жил в неопределенности. Невыносимо, когда ждешь, считая дни, часы, а порою и минуты. Продолжение следует.